Глава 6 Ди зашел в кабинет советника и попросил Као справиться у судьи Ло о том, может ли он его принять. Советник пробыл у Ло довольно долго. — Мой господин будет рад вас видеть. Он ждет вас в приемной. Као смущенно посмотрел на судью и добавил. — Я надеюсь, что вам удастся поднять ему настроение, сударь. Нескорослый судья сидел в усланном подушечками кресле за огромным полированным столом из черной кости. Он угрюмо смотрел на лежавшую перед ним кипу документов. При виде судьи Ди он подскочил и воскликнул. — Надо повыгонять всех этих невежд, которые занимаются составлением календарей в нашем министерстве ритуалов. Немедля! Эти болваны обозначили сегодняшний день как особенно удачный. А на меня с утра сыплются одни неприятности. Ло снова опустился в кресло, сердито надувая пухлые щеки. Судья присел к столу и налил себе чаю и забитые войлоком корзиночки. Он жадно осушил чашку, потом налил другую, после чего с довольным вздохом откинулся назад, и слушал причитание своего товарища, не перебивая. сначала, сразу же после обильной трапезы, на нас свалилось это жуткое убийство студента Суна, от чего у меня испортилось пищеварение. затем хозяйка сапфирного домика сообщила, что их лучшая танцовщица больна. ничего не поделаешь, пришлось пригласить некую девицу по прозвищу маленький феникс. — Видел бы ты ее, тощий, как фасолевый стручок, и лицо глупое-преглупое. Она будет солисткой, а вместе с ней будут выступать еще две замухрышки. Не пододвинешь ли мне корзинку с чаем? Ло подлил судье Ди и себе, отхлебнул и продолжил. — Помнишь, я говорил, что приготовил для тебя великолепный сюрприз? Так вот и это затея лопнула академики придворный поэт будут разочарованы не меньше твоего. Но это еще полбеды. Главное, за ужином нас будет пятеро. Мы с тобою — Шао, Джан и псаломщик Лу. Нечетное число людей за столом — это дурной признак. А в календаре указано, что сегодня удачный день. Тьфу! Ло со стуком опустил чашку на стол и спросил. Ну, а что нового слышно насчет нашего убийства? Несколько минут назад заходил старшина и сообщил, что, по имеющимся данным, сегодня никакие подозрительные личности в местных притонах деньгами не сорили, как мы и предполагали. Ди осушил третью чашку. Одна из тех девушек, что прислуживали Суну, уверяла меня, что он в этом городе не в первый раз. Спокойно проговорил Ди. — Более того, похоже, что у него здесь имелась подруга. — Да будь он проклят, — вскипел Ло. — Но уж во всяком случае не обитательница сапфирного домика. Я описал девушкам внешность Суна, они сказали, что такого человека не видели. — Во-вторых, — продолжил судья Ди, — я подозреваю, что студент приехал сюда совсем не для того, чтобы заниматься историей. У него была какая-то своя особая цель, которую он скрывал, а его научные изыскания являлись только прикрытием. Дивынул из рукава записки студента и протянул их Ло. «Посмотри, шесть листочков. Вот и все, что он сделал за две недели». Ло пробежал взглядом заметки и согласно кивнул. «Чтобы не вызывать подозрений», — Сун каждый день исправно сидел в архивах, — продолжил Ди, — а по вечерам он занимался своими настоящими делами. Служанка однажды видела, как он выскакивал за вороты в поздний час, в темной одежде и украдкой. — А нельзя ли узнать, куда он ходил, что делал? — мрачно поинтересовался ду Нет, — Ди откашлялся, — служанка, знакома с половым, из соседнего чайного домика. Тот, похоже, знает все и вся, но студента ни разу нигде не встречал. Между прочим, эта служанка свято верит в лисе колдовство, утверждает, что приятельница Суна была лисицей-оборотнем и убила его. О, даде, лисицы фигурирует почти во всех местных поверьях. — У меня самого есть маленький алтарь лисы. Говорят, он отгоняет злых духов от жилища. А на пустыре около южных городских ворот есть большой. Ходят слухи, что на этом пустыре водится привидение. Давай пока не будем принимать в расчет всякие потусторонние силы. Это дело и так достаточно запутано, Ди. — Твоя правда, Ло. Да, и еще одну мысль я хочу с тобой обсудить. А что если ключ к разгадке лежит в самой семье Мэна? Не исключено. Взгляд Ло оживился. У торговца безупречная репутация. Но мы-то с тобой понимаем, что это еще ничего не значит. Быть может, он познакомился со студентом вовсе не сейчас, как утверждает, а гораздо раньше. Тогда, когда Сун приезжал сюда в первый раз. Мэн, как только обнаружил труп, тут же сам провел свое следствие. Разве это не наводит на размышления? А помнишь, как он старался убедить нас в своей теории? Ему было проще простого обойти свой дом и постучаться в собственные ворота. И еще. Мне совсем не нравится то, что в деле Суна Может быть, замешана какая-то женщина. Совсем не нравится. Где женщина, там и неприятности. Ло тяжело вздохнул. — Хорошо, что завтра праздник середины осени. И в управе не будет заседания. Мы хоть немного передохнем. Ло подлил себе чаю и погрузился в унылое молчание. Судья выжидательно посмотрел на него. Ему хотелось, чтобы было рассказал о том, как он собирается проводить следствие. Если бы все это стряслось в Пуяне, Ди уже давно приказал бы трем своим подручным, Мажуну, дзяо и дао расспросить местных жителей и узнать все насчет Мэна, его семьи его жилища. Опытный сыщик может раздобыть уйму ценных сведений в овощных, рыбных и мясных лавках и не следует забывать о дешевых уличных лотках, около которых трутся насельщики и грузчики. Однако судья Ло продолжал молчать, и тогда Ди спросил. — Поскольку у тебя гости, сегодня вечером мы не сможем заняться этим делом. Ты, я надеюсь, уже разослал своих подручных, чтобы навести справки? — Нет, Ди. Служащие моей управы никогда не занимаются такими вещами. «Если надо в втихомолку раздобыть какие-нибудь сведения, то я поручаю это своему старому домоуправляющему». У судьи от удивления вытянулось лицо. «Понимаешь, этот старикан родился и вырос здесь, и знает город, как свои пять пальцев», — поспешил объяснить Ло. «У него есть дальние родственники. Один работает в конторе ростовщика, Другой у серебряных дел мастера, а третий в закусочной на рынке. Все трое шустрые пронырливые парни. Они-то и работают моими тайными осведомителями. А я за это щедро плачу из собственного кармана. Система очень удобная и надежная. Она помогает мне не только при расследовании преступлений, но и в повседневных делах. Я знаю, о чем думают и говорят все мои подчиненные, включая и советника. Ди медленно кивнул. Он сам полностью полагался на своего старого советника Хуна и трех помощников. Однако каждый судья волен действовать так, как ему удобнее. И система ЛО, похоже, была не из худших. Да еще если учесть, каким ушлым типом был его управляющий. Ди познакомился со стариком, когда в прошлый раз приезжал Кло, и с первого же взгляда понял, какой это пройдоха. — Ты сказал управляющему, но не успел судья закончить фразу, как в дверь постучали. Вошел начальник стражи и доложил. — В управу пожаловала госпожа Юйлань и просит принять ее, ваше превосходительство. Ло сразу преобразился. Его лицо расплылось в улыбке. Он стукнул кулаком по столу и воскликнул. Видно, она передумала. Может, сегодня удача все-таки улыбнется мне? Видите ее? Немедленно, сказал он, потирая руки, и повернулся к суде. Похоже, что вас все же ждет мой сюрприз, старший брат. Судья поднял брови. Юй Лань? Что это такая? Дорогой мой, уж не хочешь ли ты сказать, что ты, один из крупнейших сыщиков нашего времени, еще не слышал об убийстве служанки в монастыре Белой цапли? У судьи перехватило дыхание. Милостивые небеса, ло, неужели это это та самая жуткая довская монахиня, что до смерти запорола свою служанку? «Она! Она!» — радостно кивнул Ло. «Великая Юйлань! Куртизанка, поэтесса, даосская монахини знаменитое...» Лицо судьи побагровело. «Презренная убийца!» — дневно выпалил он. Судья Ло воздел пухлую руку. «Не торопись, Ди, пожалуйста, не торопись. Позволь мне напомнить тебе кое-что. Во-первых, в ученых кругах... Единодушно сошлись на том, что она невиновна, ведь ее дело слушалось в окружном, уездном и провинциальном судах поочередно, и ни один из них не смог вынести окончательного решения. Поэтому сейчас ее припровождает в столицу, где дело будет разбираться в Верховном суде. Во-вторых, Юй-Лань, вне всякого сомнения, самая выдающаяся поэтесса нашей империи. И академик, и придворный поэт хорошо с ней знакомы. И они пришли в восторг, когда я сказал, что поручился за нее перед охранниками, и ее отпустит на два дня ко мне. И она будет украшать наше общество своим присутствием. Ло молча покрутил усы и вздохнул. лань вместе со стражей остановилась в гостинице за сапфирным домиком. Я лично пришел к ней сегодня утром, и попросил оказать мне честь. Но она натрез отказалась принять приглашение. Сказала, что не желает встречаться со старыми друзьями до тех пор, пока не будет безоговорочно признана ее невиновность. Представь мое унижение, Ди. Я надеялся предоставить тебе возможность обсудить самое громкое убийство года с самой обвиняемой. Такой случай выпадает только раз в жизни. Ведь дело Юй-Лань это такой крепкий орешек, что об него уже три следственные комиссии сломали себе зубы. Я надеялся, что ты получишь большое удовольствие, решая эту головоломку. Хотел поднести тебе ее на блюде. Я знаю, что ты не такой уж любитель поэзии, Ди, и поэтому мне хотелось, чтобы ты не скучал здесь среди сочинителей. Судья Ди поглаживал длинную бороду, напрягая память и пытаясь вспомнить подробности этого дела. — Я очень тронут твоей заботой, Ло, — наконец вымолвил он и попытался улыбнуться. — Но все же я надеюсь, что она не появится. Что же касается головоломок, кто дверь отворилась, старшина ввел высокую женщину, облачённую в чёрный халат и накидку. Она сразу направилась к столу, не обратив на Дине малейшего внимания, словно бы его вообще не было в комнате. «Я хочу сказать, что передумала правитель», проговорила женщина низким певучим голосом. «Я принимаю ваше любезное приглашение». «Великолепно, моя милая, великолепно». Шао и Джану не терпится вас увидеть. Псаломщик Лу тоже здесь. Да, позвольте мне представить еще одного вашего поклонника. Это мой друг Ди, судья соседнего округа Пуян. Позволь представить тебе поэтессу Юйлань Ди. из-под длинных ресниц метнула острый взгляд в сторону судьи и отвесила небрежный поклон. Едва дождавшись, чтобы Ди в ответ на приветствие кивнул головой, Юй лань обернулась к Ло и сразу же забыла о его существовании. Низкорослый судья стал описывать, какой двор отведен ей в глубине имения рядом с женской половиной. Пока Юй лань разговаривала с Ло, судья Ди успел хорошенько ее рассмотреть. Поэтессе было под тридцать. Очевидно, раньше она была очень красива. Ее черты пока еще не утратили своей привлекательности и выразительности, но уже были заметны набрягшие мешки под глазами, проступили три морщины. Одна глубоко пролегла между длинными изогнутыми бровями, две другие тоненько прочертили кожу около полных губ, олевших на бледном, не на румянином и не на пудренном лице. Черные, как смоль, волосы были собраны в три пучка и скреплены двумя простыми костяными заколками. Прямые темные одежды подчеркивали красивые формы тела, широкие бедра, тонкую талию и пышную грудь. Когда Юйлайн нагнулась, чтобы налить чаю, Ди заметил, что на ее белых нежных руках не было ни кольца, ни браслета. «Тысяча благодарностей за всю вашу заботу», — прервала поэтесса излияние судьи Ло. «Десять тысяч благодарностей за то, что мне дали понять, что у меня еще есть друзья». Ее лицо светилось мягкой улыбкой. «Насколько мне известно, ожидается званый ужин, да?» Званные, но не торжественные в моих личных покоях. А завтра вечером мы все отправимся на изумрудный утес и отметим там праздник середины осени. Звучит очень заманчиво, правитель. Особенно для женщины, которая шесть недель провела в разных тюрьмах. Нет, со мной обращались хорошо, но все же. Что ж, велите старшине отвести меня в женские покои и пусть меня представит вашей хозяйке. Перед ужином мне нужно как следует отдохнуть и переодеться. Любая женщина, даже если она не первой свежести, хочет быть в форме по такому случаю. — О чем речь, моя дорогая? — воскликнул Ло. — Распоряжайтесь своим временем, как вам угодно. Мы сядем за стол поздно и будем веселиться по обычаю наших предков до глубокой ночи. Лох лобком подозвал начальника стражи Да, вот еще что. — Я привела с собой маленького феникса, — сказала поэтесса. — Она хотела бы взглянуть на зал, где ей предстоит сегодня танцевать. — Вы сделали удачный выбор, судья. После этих слов поэтесса обратилась к вошедшему начальнику стражи. — Введите сюда девушку. Вошла тоненькая девушка, лет девятнадцати. Она робко поклонилась. На ней был простой синий халат, красный кушак туго стягивал осиную талию. Губернатор Ло окинул девушку недовольным взглядом. — Ах да, — пробормотал он нахмурив тонкие брови. — Ну, дорогая, я думаю, что с полом в зале у меня все в порядке. — Не будьте таким привередливым, судья, — немедленно вмешалась поэтесса. Просто девушка очень серьезно относится к своему делу, и ей обязательно надо примериться к площадке, прежде чем на ней выступать. Сегодня она будет танцевать под такую пленительную мелодию «Феникс среди лиловых облаков». Это ее самый лучший номер. Да и название хорошо сочетается с именем. Проходи, не стесняйся, дорогая. Всегда помни, что красивой девушке Не нужно бояться мужчин, какие бы высокие посты они не занимали. Танцовщица подняла взгляд. Судью Ди поразила странная неподвижность ее лица. Длинный острый нос, высокий гладкий лоб и большие тусклые глаза с закатившимися зрачками придавали лицу сходство с маской. Волосы были туго зачесаны назад и собраны в простой пучок на затылке. Судья провел взглядом по тощей шее, угловатым плечам, тонким и длинным рукам. В ней была какая-то странная бесполость. Он знал о пристрастии Ло ярким, пышным женщинам, так что не было ничего удивительного в том, что танцовщица его приятелю не приглянулась. «Та, что перед вами...» — Стыдиться своего ничтожества, — еле слышно пролепетала девушка. — Танцевать перед таким избранным обществом — великая честь. Поэтесса потрепала ее по плечу. — Все будет в порядке, дорогая. До встречи за ужином, господа. Она отвесила поклон, столь же небрежный, как и в начале, и плавной походкой вышла из комнаты. Танцовщица смущенно засеменила вслед за ней. Губернатор лова сделал обе руки и воскликнул: « У этой женщины было абсолютно всё: неописуемая красота, огромный талант и сильный характер. Как жаль, что жестокая судьба свела меня с нею десятью годами позже, чем надо. Печально покачав головой, Ло открыл ящик стола и вынул оттуда пухлую папку. — Посмотри, у меня есть для тебя копии всех документов по этому делу. В голосе губернатора снова появились оживленные нотки. Тебе, наверное, будет интересно узнать все подробности убийства в монастыре Белой Цапли. И обрати внимание на эти страницы. Здесь я вкратце изложил историю жизни поэтессы, чтобы тебе было легче ориентироваться. Хорошо, если бы ты успел просмотреть папку до ужина. Мне, право, даже неловко, — растроганно сказал Ди. Это же надо, потратить столько сил и времени только ради того, чтобы я не скучал. Тыло действительно заботливый хозяин. О чем ты говоришь, старший брат? Все это такие пустяки. Ло бросил смущенный взгляд на судью. Надо сознаться, что у меня была своя, как бы это сказать, корысть. В его голосе зазвучали покаянные ноты. Дело в том, что одно время я собирался издать полное собрание стихотворений Юй-Лан со своими примечаниями. А тут возьми и свались это обвинение в убийстве, и все мои усилия пошли прахом. Судья медленно растягивал слова, как будто собираясь с духом, чтобы сказать что-то важное. — В общем, старший брат, я уповаю на то, что ты поможешь ей составить убедительную, оправдательную речь. Ведь в прошлом ты славился сочинением подобного рода речей, понимаешь? — Понимаю, и даже слишком хорошо, — сухо ответил судья холодно взглянув на губернатора ло он встал и взял папку подмышку я приступлю к работе прямо сейчас